На вопрос о бытии существует ряд типичных ответов, иногда метких, иногда совершенно неправильных. Сначала бытием или основой всего сущего считали встречающуюся в мире предметность, материю, пространственные структуры, картины мира. Бытие есть объект. Затем наоборот. Тем, из чего исходит бытие, тем, что его создает, опредмечивает, стали считать субъективное: бытие есть, порождение я. Наконец, бытие, очищенное от случайности материально определенного, стало мыслиться как структуры мышления, категории, позволяющие постигать бытие, потому что они сами заключены в самом бытии. В мышлении о бытии становится непосредственно достоверным, что бытие есть. Не есть, становится, существует, есть нечто, субстанция, причина и действие и так далее. Бытие есть логос. Неудовлетворенность каждой такой антологии ведет к осознанию своеобразия философской удостоверенности бытия. Первое. Если то, что подлинно существует, не есть предмет в качестве объекта для субъекта, то оно недоступно тому типу познания, которое означает предметное знание чего-то. Однако, поскольку все то, что есть для нас предмет, заставляет понять отличие его явленности от самого по себе бытия, то бытие, как явление, указывает на подлинное бытие, которое в нем говорит и становится ощущаемым. Второе. Если то, что подлинно существует, не есть переживаемое в качестве объекта для взирающего на него единичного сознания, то оно недоступно и психологическому познанию. Однако поскольку все переживаемое есть присутствие бытия, то способ существования в субъективности есть основное явление бытия – переживать и понимать – обязательные акты для обретения уверенности в бытии. Третье. Если то, что подлинно существует, не есть структура мышления в категориях «не логос», то оно недоступно и логическому познанию. Но так как все, что есть для нас, должно войти в способ мышления, то знание категорий — условие ясности философствования. Подлинное бытие, которое не есть ни объект, ни субъект, а являет себя в целостности расщепления, на субъект и объект — и должно наполнить категории, чтобы придать им смысл и значение, мы назвали объемлющим. Поэтому вопрос «что, собственно, есть?» должен найти ответ посредством высветления модусов объемлющего мира и трансценденции наличного бытия, сознания, вообще, духа, экзистенции. Но так как в основе всех этих способов лежит единое, то в конечном итоге ответ должен гласить, подлинное бытие есть трансценденция или Бог, положение, истинное понимание которого включает в себя всю философскую веру и все философски высветляющее мышление, которое находит только один путь в последовательности всех способов объемлющего.